Запись 159. -я. Андрюша и горы. Пусть Орлен подумает над тем, что горы совершенно противоположны морю, потому что они высоко и очень твердые, но зато созвучны со словом горе.